чтобы нагонять на себя страх. Я бросился в темноту, чтобы проверить свою догадку. Бирка и планка ее подтвердили. Но это не все. А что же еще? — Глеб, если тебе не трудно, переверни снова крышку стола и прочти, пожалуйста, еще раз, что там написано, — сказал я с плохо скрываемой вежливостью. Мне хотелось, чтобы Наташа видела, как умно и тонко я веду дело, как с каждой минутой все больше оттачивается моя наблюдательность. Но нельзя было сделать так, чтобы Наташа слышала наш разговор, а все остальные не слышали. А если бы услышали все остальные, у них бы раньше времени возникли подозрения против Глеба. Если же он невиновен, рассуждал я. Если мои предположения всего только предположения. Нет, законность прежде всего. И продолжал вести расследование шепотом.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 Здесь в течение одного года, трех месяцев и семи дней была написана повесть «Тайна старой дачи». — Так, так, так, — сказал я себе. Он прочитал так же, как в первый раз. Значит, это уже не случайность. — Глеб, почему ж ты пропустил одно слово? — прошептал я. — Объясни, пожалуйста, если тебе не трудно. Подумай хорошенько, не торопись. — Я слово...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 Глеб не торопился, он молчал. — Так, так, так, — сказал я уже с плохо скрываемой угрозой. — Хорошо, я тебе всю правду. — Вот именно, правду, одну только правду, ничего, кроме правды. Иначе бы ты сюда... А так тебе сразу стало, и другие поехали. — Подведем некоторые итоги, — сказал я. «Значит, ты очень хотел, чтобы мы сюда приехали. И чтоб заинтересовать нас, сказал, будто все произошло здесь, на этой даче, в самом деле, а не было придумано дедушкой». «Ну да». «А почему ты так уж сильно хотел, чтобы мы приехали?» В это время подошла Наташа и тихо сказала, «Алик, осталось совсем мало времени». — Считай, что ты уже на пути к своей маме! — воскликнул я. — Скоро она обнимет тебя. Покойник услышал мои слова и не то с надеждой, не то с сомнением произнес. — Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа. Страх, значит, еще не отшиб ему память. Он помнил стихи Пушкина. Правда, не совсем точно, но помнил. — Да, встретит, — подтвердил я. — Еще несколько минут, и я выведу вас отсюда. «Как Данка?» — спросил покойник. Острая наблюдательность подсказала мне, что он сомневается.